В данное время могут ли быть достойные причины для устремленного последователя находиться в миру, а не на земле обетованной? Важнее ли исполнение истины в единой семье, чем какая-либо помощь общине из мира? Здесь надо быть внимательным. Да, выборе цели перед своей жизнью. Если помощь отсюда может идти, какое-то общение, это немаловажно. Потому что там действительно большая-большая трудность. Еще многого не получается, многое не умеет, хотя уже кое-что интересное получается. Но тут уже ярко можно подвести эту черту и то, что тот, кто действительно верит, у него интересно. Уже все получается так, как вокруг уже... Может быть, даже, можно сказать, уже невозможно найти уже хорошее продвижение духовном каком-то становлении. Некоторые претерпевают и становятся замечательными людьми, обидами для них тоже становится что-то далекое, знакомое, может быть, даже так. Но еще пока цели свои не достаточно хорошо осознал, для чего он туда приехал, что он там искал. У них путаницы много. Таких людей немало. Они создают так немало напряжения, смущения, задают соблазн, создают очень много. То есть такие они ушибыные, эти люди. И на их основе можно, конечно, творить много ложной информации, но это уже неизбежность своя. Строить из за большого количества людей единое общество – это очень сложная задача. Чрезвычайно сложная. Тем более, что тут есть заданные условия, очень своеобразные, непривычные для человека. Поэтому это не простой труд, но строить так семью приходится с большим трудом. И вот тут уже, конечно же, надо посмотреть, действительно ли видеться нужным, быть где-то в другом месте. Что это за нужность, как вы ее сумели оценить? Так как, если ставить цель, я еду туда, в мир, только для того, чтобы помогать оттуда. Нет, неправильная цель. Так не надо делать. Так не надо жертвовать эти в раб чтобы помочь в духовном кого-то. Лично для себя так лучше не торопиться выбирать, такую жертву. Легко, можно здесь ошибиться. Это может быть больше лозунгом, за которым скрывается слабость. Поэтому лучше уже это более внимательно осмыслить. Но то, что кто-то может находиться вне этой общины, так это тоже возможно, что он может находиться. И так как в силу уже других совсем причин он находится вне общины, в миру, и есть возможность как-то из этого мира помогать общине, ну, конечно, это нормально, это естественно. В этом случае для верующего человека он торопится, Участвовать хоть как-то в становлении нового общества, хоть какой-то кровь из своих возможностей, он пробует участвовать, это, это нормально, естественно. Но как выбирать цели, тут надо быть внимательным. Я сказал, что естественно, будет часть. Там находиться и часть может по совсем обычным, таким объективным причинам не смочь быть на той земле. Но полноценное духовное развитие, оно возможно только в тех условиях. Здесь оно будет несколько ограничено и нередко, а очень сильно ограничено. Но это если действительно правильно вами все осмысленно, то ваша жертва будет нормальна. Хотя это будет жертва.